Он возглавил антиманжурское движение на юге Китая. В течение 20 лет он подвергал нападением китайское побережье, захватывал и грабил корабли. Дважды в 1654 и 1659 годах он высаживал на побережье войска и штурмовал Нанкин. Флот, высланный против него манжурами, как Синга, уничтожил Когда манчжурские правители полностью подчинили себе Китай и укрепили свою власть, они обратили свои действия против Каксинги. Они уничтожили все прибрежные базы его флота, всё из-за чем Каксинга был вынужден искать новые базы. Он остановил свой выбор на острове Тайвань, который с 1624 года был оккупирован голландцами. В мае 1661 года с флотом, состоявшим из 600 кораблей, Консингер появился у берегов острова и осадил защищавшую остров крепость Килан. Из Батавии на помощь сожжённым были направлены пять кораблей с пополнением. Как Сингер разбил этот экспедиционный корпус ещё до его прибытия на остров. После этого защитники крепости капитулировали получив гарантию свободного отхода. Теперь, как Синга перевёл свой флот и войска на Тайвань, за ним последовали многие участники антиманжурского движения, и Тайвань стал таким образом главной базой освободительной борьбы против манжурского господства. Военные успехи как Синга вызвали на южном побережье Китая новые восстания против манжуров. Тогда в Пекине стали требовать решительных действий. Манчжурский флот при поддержке голландской اسکдры должен был атаковать Каксингу на Тайване. Действуя с этого острова, Каксинга не только причинял ущерб торговле с китайским побережьем, но и препятствовал нормальному прохождению голландских кораблей, направлявшихся в Японию. Каксинга планировал и новые захваты. Он отправился на Филиппины, И потребовал от испанского губернатора передачи ему острова Лусон. Однако не успел отдать приказы о нападении на остров, он скончался. Сын его, Чен Цин, оставался ещё на Тайване. Однако власть его была сильно ограничена маньчжурами и голландцами. В 1683 году владыка Тайваня, внук Коксинги, был лишен властей и как пленник доставлен в Пекин. На рубеже XIX века широкую известность в Дальневосточном бассейне приобрела женщина некая госпожа Цин. Она являлась вдовой удачливого пирата. Флот его из нескольких сотен джонок был организован на военный лад и разделён на шестес кадр. В ранее одной из своих разбойничьих экспедиций у берегов Индо-Китая пират Цин был разбит в жестоком бою и погиб. Команда в ней его пиратским флотом взяла на себя вдова пиратского адмирала. До того она уже руководила одной из шести эскадр и была у мужа заместителем. Порядок на кораблях госпожи Цин один китайский историк характеризовал следующим образом. Первое Если кто-либо самовольно сойдет на берег, он подлежит аресту, и ему проткнут уши на виду у всего флота, совершивший повторно самовольную отлучку, приговаривается к смерти. Второе. Из захваченной добычи ничего нельзя брать, пока она не будет полностью учтена. Добыча делится на десять равных частей. Две части предназначаются для раздачи командам, Восемь поступает на склад как все общее достояние. Брать что-либо со склада без разрешения запрещается. Увлечённые в этом краются смертью. Население в местах базирования пиратского флота оказывалось всяческая поддержка. Любая услуга, оказанная пиратами, подлежала оплате. С другой стороны, любое превышение власти по отношению к жителям каралось смертной казнью. Таким образом, пираты обеспечили себе на побережье надёжный тыл. В 1808 году госпожа Цин впервые продемонстрировала своё флотаводческое искусство. Она заманила в ловушку посланные против неё императорскую эскадру